Глава 24. «Сижу, восстанавливаю нервы и ману. Эрик хлопочет вокруг, не зная, как мне угодить. То водичкой предложит, то печеньку». Утомленный его мельканием, услал воина разузнать о результатах жеребьевки пар. Напряжение отпускало, хомяк засорял мозг длинным списком первоочередных покупок. Свалившееся с неба золото давило на карман». Эрик вернулся быстрее, чем я надеялся, но принес хорошую новость. Точнее, даже две новости. Первое нам дали 20 минут отдыха перед полуфиналом. Устали не только мы, но и зрители. Хотя народу на трибунах становилось все больше, ведь впереди самые интересные бои. Вторая новость – моим противником будет «Волшебник» 59-го. Это не халява, но остальные варианты были совсем кислые – «Паладин» 63-го или «Топ Рога» 66-го хоть бы они там друг друга взаимно аннигилировали. «Какие ставки, Эрик?» «Деньги не должны лежать без дела, будем их умножать. Сложно сделать только первый миллион. Дальше уже проще». «Три к одному». «Отлично. Сейчас еще приподнимемся». «Три к одному в твою пользу». Я уставился на война. «Это как? Визард старше на семь уровней. С какого перепугу ставки в мою пользу?» Эрик пожал плечами, как бы недоумевая, почему я не врубаюсь в очевидное. «Ну, ты же уверен в своей победе? И у нас народ не пальцем деланный. Визард, да еще раскачанный под будущего рейдового ньюкера, то бишь персонажа, который за минимальное количество секунд наносит максимальный урон, это однозначно сила. По ДПС он тебя делает раза в три, если не больше». «Но...» — подтолкнул я многозначительно замолчавшего Эрика. «Продолжи сам. Ты ведь все понимаешь, просто в четкие мысли не оформил еще, так ведь? Но в душе ты спокоен и знаешь, что он тебе по зубам». Я был вынужден согласиться. «В принципе, да. Его завышенный урон я компенсирую толщиной собственной тушки плюс качалки жизни. И главное, два пета, которые, если войдут в клинч, сделают его за 15 секунд». Эрик удовлетворенно кивнул. «Именно». «Был бы у тебя один пет, он бы тебя сделал в двух случаях из трех. Но контролить двух зверушек плюс валить тебя очень сложно. Фортуна, конечно, может повернуться и задом, его заклинания будут проходить с первого раза, наносить частые криты. Бывает и такое, но это в пределах статистической ошибки. Так что три к одному — это еще хорошая ставка». Из-за спины раздался возмущенный голос Тани. «Я не поняла, вы тут за право выбрать леди турнира сражаетесь или деньги зарабатываете?» Эрик не смутился, его вообще сложно вогнать в краску. «Детка, одно другому не мешает. Твой рыцарь мне принес уже 4000 золотом, да и сам два куска поднял. Ой, а я тебя не сдал случайно?» Я отмахнулся. «Ок, все, общего семейного бюджета, как и саначек среди журналов, у нас пока нет. Тань, мы тут ставки делали, правда, почти на грани фола». Но сейчас бой практически гарантированный. Рекомендую поставить, хотя решение сама принимай. Если что, это твоя голова думала. «Я успела ваше рассуждение послушать. Готова рискнуть. У меня сто голды есть. Это все, что отложила за месяц. Куда сдаваться?» При этих словах я почувствовал явный дискомфорт. Что бы я ни говорил, но если эльфа сейчас сольет все свои сбережения, ответственность ляжет на меня. И компенсировать потери также придется мне». «Ладно, сам предложил. Инициатива, как известно, наказуема». Эрик сгреб наше сбережение и потащил к брокерам более 7 тысяч монет. Минут через пять он вернулся с довольным лицом и, радостно потирая руки, поделился открытием. Народ, тут на турнире не только наш клановый брокер, но и двое пришлых. Они же берут ставки на прогноз результатов боя. Там соотношение лучше, почти два к одному. Короче, теперь, если все выгорит и глеб не подведет, назад получим 10 кусков. Чую, мне скоро эликсир с бафом на силу понадобится. Золото таскать. Я заволновался. Они сбегут? не Финансовые профы почти все лицензированы. Требуется внесение полного залога в Дру, Мир, Банк. Либо оплатить страховку, что очень недешево. Но полностью гарантирует выплаты по обязательствам. Не дрейф!» В этот момент к нам заглянул Стас. Рога был деловитый и озабочен. Эрик приветственно махнул рукой. «Здоров, контрразведка! Присаживайся!» Стас его радости не разделил. «Веселитесь!» «А то!» «Денег много на следующий бой поставили». Я насторожился. «Всё?» Рога перевел взгляд на эльфу. Та кивнула, подтверждая, что идет ва-банк. Эрик заволновался. «Ну и я немало вложил. А чё, разнюхал что-то?» «Попрощайтесь с деньгами. Это подстава для наивных чукотских юношей». Он посмотрел на эльфу и добавил. «И девушек». Таня испуганно прикрыла рот рукой, а Эрик возбужденно вскочил. «Не тяни кота за хвост, говори толком!» «Сколько по вашему жизни у этого визарда?» «Я задумался». «Тысяча... полторы». Оценив ироничный взгляд Роги, нехотя, поправился. «Ну, две максимум». «Да откуда больше-то? У меня со всеми щитами и то до двух. Не дотягивает». «Пять с половиной». «Тысяча своих плюс три с предметов, остальное магический щит от амулета Вечного Червя и персональный баф». Мы потрясенно молчали. Разведчик продолжил. «Визард с пришлыми брокерами давно работает, хотя нас пощипать впервые решили. Как они приглашения получили, я выясняю». Эрик в недоверии морщил мозг. «Блин, а как же они в ограничение по шмоту влезли?» «Нормально там все. Амулет четыре куска, остальное крафтовый топ шмот на хиты. Не очень дорого, но добротно». «Маны ему своей хватит, а учитывая толщину тушки, успеет разобрать любого кастера, да и не только его». Воин засуетился. «Так, Глеб, не дрейф, и не таких обламывали. Какая у тебя стоимость вещей? дай ко мне разрешение на просмотр». «Внимание! Эрик хочет осмотреть характеристики вашей экипировки. Разрешить?» Я дал добро и параллельно ответил на вопрос. Около двух с половиной вложил. «Как ваши судьи оценили, не знаю». Стас подсказал. «Почти в пять. То, что ты брал дешевле или получал в подарок, не учитывается. Берется средняя цена по миру из глобальной базы». Эрик закончил осмотр и, почесав несуществующую щетину, подытожил. «Ювелирка у тебя полный трэш. Я сейчас в банк. Заодно и у ребят поспрашиваю. Думаю, 5-6 колец магической жизни соберем. Не вылезая при этом за границы разрешенной десятки косых». «А вот хиты и ману тебе на штуку поднимем, так что посмотрим еще кто кого!» Контрразведчик тормознул рванувшегося на выход Эрика. «Спокойно, не суетись. Слушай, инсайт дальше. Птичка в клювике принесла, что волшебник раскачен как пиромант. Топовые заклинания у него на базе огня. В предыдущих боях вел себя предсказуемо законтролить и сжечь тем или иным способом. На это у нас есть адекватный ответ». Рога протянул мне раскрытую ладонь, на которой лежала пара колец с крупными рубинами. Я считал статы. «Кольцо неистового пламени. Класс предмета. Раритетный. Эффект сопротивления огню плюс 45%. Минимальный уровень 50». «Бери. После боя вернешь. Теперь у тебя сопротивление прыгнет выше сотни. Это правда не гарантирует, что ты начнешь игнорировать все его заклинания. Но пробить тебя будет непросто». Я взял кольца и нацепил на пальцы. Неудобно, если честно. Никогда такие крупные печатки не любил. Решил задать мучивший меня вопрос. «Стас, а зачем ты нам помогаешь?» Рога засмеялся и покачал головой. «Считаю, что ты мне просто симпатичен. Ну и заодно продемонстрирую, что значит благодарность клана». «Я оценил». «Спасибо. Хотя подозреваю, что у твоих действий есть и второе дно». Стас еще больше развеселился. «Я тебя вряд ли удивлю». «Но есть и третье, и четвертое. Я на минуту задумался, пытаясь понять мотивы особиста. Потом в режиме мозгового штурма выдал несколько версий. «Защита материального благополучия членов клана, противодействие финансовой афере на вашей территории, ну и, в конце концов, забота о собственном кармане». Лицо контрразведчика на секунду утратило эмоции, из-под маски бесшабашной веселости выглянул НКВДшник 37-го. Через мгновение Стас вернул контроль над эмоциями и демонстративно захлопал в ладоши. Не дурак, соображаешь. Надеюсь, не надо напоминать, что слова серебро... А молчание золото! хором подхватили мы. Стас удовлетворенно хмыкнул. Эрик, тебя особо касается. Речь идет и о твоих деньгах. Я сейчас влезать не буду, не хочу вспугнуть. Делайте свой маленький гершевт. Они и так попадут штук на 200 Ставки сейчас делают многие. Деньги для букмекеров большие, но не критичные. Поэтому свою роль они будут отыгрывать до конца. В финал должен пройти Глеб и вор 66-го. Паладина он сделает. И я очень надеюсь, что Рогу на арене будет ждать неприятный сюрприз. «Факелы у тебя с собой?» Кивнул ему. «Не подведи. Учить жизни мы их будем по-крупному». «На финальный бой клан сделает очень серьезную ставку. Не принять ее они не смогут. Мы умеем убеждать. Но я в перерыве по-любому еще подойду. Все, настраивайся. У тебя меньше пяти минут». Посмотрел вслед уходящему разведчику. «Крутой мужик. Вначале позволил увязнуть в болоте, потом мимоходом спас, слегка пожурив, как детей несмышленных, И вот мы уже играем по его правилам. По уши в какой-то интриге». Эрик вступился за Соклановца. «Зря ты так. Особист неплохой мужик. Кстати, о детях. У него их трое в реале осталось. БМП, в котором Стас ехал, подорвался на фугасе. Его в люк выкинуло. Как выжил, непонятно. Сильно поломался. И что хуже всего, пострадал позвоночник. Остался парализован. А дома трое дошколят. И жена красавица. Представляешь, каково мужику было? В срыв сознательно пошел. Без денег притом, Сам всего добился». Сейчас семью очень прилично содержит. А жена, красавица Извини, я без пошлых намеков, просто они в абсолютно разных мирах. Таня тоже подобралась, вопрос задел ее за живое. Ты не поверишь. Отлично у них все. Внешне, по крайней мере, она почти каждый вечер в вирт заходит, хоть и ненадолго. В воскресенье у него вообще семейный день, малышня до полуночи по замку носится. Они с женой ждут, когда дети на ноги станут, а уже потом она к нам в цифру. Такая вот странная семья. Ничем не хуже, чем муж-дальнобойщик или моряк дальнего плавания. Тут они хоть видятся ежедневно. Каждый задумался о своем. Срыв многое переворачивал с ног на голову, рождая совершенно невероятные комбинации и отношения. Да взять хотя бы нас Таней. Украдкой взглянул на эльфу. Девушка сидела с отсутствующим видом, закусив губу и уставившись в одну точку. «О чем думает, На что решается?» «Гонг!» Встряхнулся, освобождая голову от посторонних мыслей и настраиваясь на схватку. «Шаг, и я снова на горячем песке арены!» Легкий ветерок гонял песчинки и трепал халат стоящего напротив визарда. Тот, глядя на меня, иронично улыбался. «Надеешься удивить?» «Как бы самому не пришлось рот в изумлении распахивать!» А народу на трибунах заметно прибавилось, и клановая ложа не пустует. Вижу Стаса и еще нескольких офицеров. Руководство в курсе операции, или мы все работаем на благосостояние отдельно взятого чекиста? Гонг? рибав Увеличил Пету силу и жизнь, остальное не нужно, мана еще пригодится. Вызвал Гумунгуса и уселся в медитативной позе. Демоница щурится черными глазами на солнце, а медведь нетерпеливо ярится на месте, оставляя в песке глубокие борозды. «Сейчас, родные, потерпите. Вон, смотрите, какой вкусный дяденька в халате». «Гонг!» «Вскакиваю! Е2, Е4!» «Стандартное начало партии!» «Посылаю петов в атаку!» «Визия отвечает не менее стандартно!» «Рут, рут, рут!» «Все!» «Петы не успели!» Оба стоят почти в центре арены!» Накрепко прихваченные к земле могучими корнями. Ну что ж, волшебник, это не страшно. Ты пойди их удержи там, сорвутся через случайное число секунд, и тебе придется прерывать текущий каст, менять цели, пытаться обездвижить их вновь. А я тем временем тоже не ворон считать буду, а на тебе, Родимом, сконцентрируюсь. Так я тогда думал. Наложил на волшебника Дот. Принялся активировать второй, внутренний сжимаясь в ожидании, слишком уж долго читает заклинание, гадкий Ньюкер. Сейчас что-то увесистое прилетит. Сглазил. Расплавленная капля метеорита сверкнула в небе, траектория короткого трассера завершилась четко у моих ног. Бум! Дрогнула земля, оба моих магических щита бесследно исчезли, а здоровье просело на треть. Хренасе! А как же сопротивление огню? И вообще огонь ли это? «Визе снова принялся за каст метеорита. Абсолютная память позволила мне опознать заклинание по игре светоэффектов. Я торопливо начал откачивать его жизнь. Хиты снимались с внешнего щита, концентрация не перебивалась. Бум! Полоса здоровья дернулась и провалилась в оранжевый сектор. Часть урона явно прошла мимо, но боюсь, что мне это уже не сильно поможет». Срывается с Рута Мишка, в несколько прыжков добирается до Ньюкера и начинает шустро пробиваться сквозь его щит. В руках визарды зарождается новая звезда, а в уголках его губ снова вижу презрительную улыбку. Успеваю догнать свои хиты до «желтой зоны», это примерно треть жизни, но ну уже, Фортуна, нельзя так! В одни та ворота! Очередной росчерк в небе. Бум! «Внимание! Сработал эффект «Зеркало служения». Нанесенный вам урон полностью отражен на ваше призванное существо. Фортуна, прости, я был неправ. Спасибо. Визи бесится, начинает новый каст, но в этот момент от его тушки полетели первые капли крови. Мы с Мишкой так и расковыряли его полуторатысячный щит. В ту же секунду срывается с рута демоница. По-моему, она просто в ярости. Визи мгновенно прерывает каст и удивляет меня нестандартным ходом случайный портал. Очень быстрое заклинание. Можно отпрыгнуть даже под атакой. Правда, дальше арены не улетишь. Его отбрасывает метров на 6 в сторону. Ничего крупного наколдовать не успеет. Зверюшки снова бросаются к врагу. Еще один телепорт. Теперь Ньюкера перенесло в дальний угол арены. Петом секунды три бега. Визи разряжает в меня две быстрые огненные стрелы и снова уходит телепортом. Начались пятнашки. Прыг, стрелка, прыг, стрелка, стрелка, прыг, прыг. «Интересная тактика. С этой акробатикой наш ДПС уравнялся и теоретически теперь выигрывал тот, у кого больше маны. Если первыми закончатся мои запасы, то не смогу восстанавливать жизнь, и через минуту-другую он меня заклюет. Кстати, зря грешил на кольца. Накопилась статистика, перекосы фортуны сгладились, и теперь я стабильно резистил каждое третье заклинание, а полученный урон редко проходил полностью». Петы время от времени доставали такие засранца, и к моменту, когда у нас обоих закончилась мана, Визи был с половиной жизни. Я, правда, уже с полминуты больше махал руками, чем магичил. Мой резерв опустел чуть раньше, и мысленно я уже извинялся перед всеми, кто остался без денег. Трибуны ходили ходуном. Желающих увеличить свой капитал на 30, а то и 50% было немало. И вдруг... Над кровной денюжкой нависла рваная пилотка. Визард делает последний прыжок и замирает. Только в отличие от него я не остался безоружным. Петы, наконец, добрались до нежного, кастерского мяса. Вновь полетели кровавые брызги. Волшебник поднял руки. «Сдаться, что ли, хочет?» Если он в срыве или при полном погружении, то ощущения, конечно, болезненные, хотя постепенно привыкаешь, как к жрущим тебя на рыбалке комарам. Больно, но не смертельно. Впрочем, неважно. Сдача на арене не предусмотрена. Кушайте мои зубастики! Я, когда перенервничаю, тоже в рот всякую гадость тяну. Внимание! Вы победили в одной-второй гостевого турнира «Восточного замка», Получено 400 очков славы. Под восторженный рев зрителей мы покидали арену. В третий раз за сегодня. Однако заманался нервы нежелезные. Интересно, у оцифрованных нервные клетки также перегорают? Еще шаг и попадаю в Танины объятия. А вокруг нас возбужденно скачет Эрик. «Мы сделали это!» — ревет воин. «Ага, мы пахали, я и трактор». Но возмущаться нет сил. «Киваю». Улыбаюсь. «Да и в конце концов, я только что заработал тысячу золотых себе, шесть сотен своей девушки и два куска другу, не говоря уже о том, что спас деньги целой кучи незнакомого мне народу. А вот и контрразведка, легок на помине. Надеюсь, отчет в трех экземплярах писать не потребует». Стас благодушно похлопал меня по плечу. «Молодца! Визард, конечно, смог нас удивить. И телепортами своими, и завязкой боя...» «Метеорит это, на стыке школ воздуха и земли, никак не огня». «Когда третий полетел, я уже думал, все. Хана». «Нет, ну ты реально молодец. Так, у тебя 15 минут, отдыхай, а заодно слушай сюда». Рога так и сделал паладина. Тактика прямая, как лом. Стелс, заход за спину, убийственная комбо, спринт, стелс. Он тупо прокачан под арену. Может, наемником хочет стать, или в ПК податься, неважно». «Ты против него младенец, но на всякую хитрую гайку...» Лицо Эрика зарилось улыбкой, он вдохнул побольше воздуха, чтобы гаркнуть что-то явно неприличное. Но особист коротко врезал ему локтем под ребро, и воин закашлялся. «Среди нас дамы». Затем снова обратился ко мне. «Тактику боя понимаешь?» Изложи в двух словах. Я пожал плечами и задумался на десяток секунд. «Позволяю зайти за спину и достаю факел». Подсвечиваю цель – убиваю. Стас аж крякнул от такой краткости. Ну, в общем, правильно. Контролить не забудь. Рога к этому готов, и шмот у него будет соответствующий. Тебе нужно что-то из чужой школы для контроля, чтобы не позволять ему отрываться и уходить в стелс. Кто бы спорил. А я только за. Что ты конкретное предлагаешь? Особист кивнул, залез в сумку и вытащил стальные перчатки титанического размера и странной формы. Нажал на какой-то выступ с характерным щелчком наружу. Выскочили лезвия серебристого металла. Клинки лунного Виннипура. Класс предмета раритетный. Тип оружия только для боевого маунта. Урон 46-58. Скорость 2,4. Прочность 190 из 220. Эффект. «Одиннадцатипроцентный шанс ослепить цель сиянием лунного света и парализовать ее на 1,6 секунды». «Супер! Мишки очень даже подойдет. Я бы сам прикупил такое с удовольствием». «Эрик тоже заценил». «О, лапы винни Увидев наше недоумение, слегка смутился. «Ну, у нас их так называют. А че, похоже ведь?» Рога вытащил горсть колец и сыпал их мне на ладонь. «Добьем до лимита». «Лапы 4000 стоят, кольца простенькие, на 70 хитов каждая, по сотке голды идут, но их восемь. Такой запас жизни может оказаться спасительным. И, кстати, верни колечки пламени». Вспомнил таки. «А я замылить их хотел». С неохотой меняю кольца, хомяк рыдает. Видя такое страдание, собист развеселился. «Я тебе обещаю, если выиграешь финал, отдавать ничего не потребую. Все, что получил, твое будет». «Секунду. Приват...» На мгновение его глаза затуманились, Рога переключился на чтение Привата. «Так, ставки один к шести против тебя. Нашего брокера не прессуйте. Если хотите поставить, только к пришлым». Аппетит приходит во время еды. «У меня три куска, у Тани всего два, а дело почти верное, куча бабла уплывает из-под носа. Я решился. Наглеть так наглеть. Стас...» «Денег на полчасика в долг не подкинешь?» Рога задумчиво поглядел на нас. «Вообще, не хотелось быть моральным должником особиста, но мы уже и так погрузились в его интриги с головой. Будем выжимать из этого максимум пользы». Стас решился. «Хорошо. Суммы ваших ставок я себе представляю. Дам команду Семену Андреевичу, он их удвоит. Подходит?» «Да». «Спасибо». «Сочтемся». Многозначительно протянул контрразведчик, намекая, что халявы не будет. Таня слегка испуганно посмотрела на меня, мол, стоило ли влезать. Успокаивающе положил ей руку на коленку. «Прорвемся, эльфочка, не дрейф». Стас резко встал, характерно скосил глаза на виртуальные часы. «У тебя пять минут. Настраивайся». Понял, вызвал Мишку, приладил ему обновку. Зверь как будто приосанился. Клинки несколько раз выскочили туда-обратно, высекая искры из каменных плит двора. Откинулся на теплый бок гумунгуса и закрыл глаза. Мишка замер, боясь потревожить хозяина. Меняется он как-то. Живее становится. Эмоции проскальзывают. Или меня глючит. Тихо сопел и переминался с ноги на ногу Эрик. Эльфа пристроилась рядышком, уютно прижалась и обхватила ладошками за руку. Спокойствие и уверенность. Гонг! Эльфа вздрагивает, Эрик хлопает по плечу, встаю, аккуратно высвобождаю руку. Пора! Снова золотой песок арены. Противник спокоен и уверен в себе. Слегка наклоняю голову в приветствии. Рога зеркально повторяет мои действия. Славно, а он мне нравится. не Незаносчивое чмо, как давишний визард. Задумываясь на секунду и поступаю против всех законов логики. Шлю ему приватное сообщение. Прив. «Тут возня нехорошая вокруг турнира. Не делай ставку на свою победу, не стоит». Через секунду пришел ответ. Посип, я в курсе. Часто на турнирах. Рожи брокеров примелькались. Когда эта пара работает, я ставки не делаю». И смайлик в конце. «Везет мне на нормальных рок». Кирилл, правда, потерялся где-то. Может, как и я в свое время, сидит в каталашке, Спер что-то не то. «Гонг, рибав». Тут уж выкладываюсь по полной. Маны на рогу хватит, главное удержать его в прицеле и не умереть слишком рано. Гонг, ставок больше нет. Рога исчезает в стелсе, а я делаю пять шагов вперед, как бы освобождая место за спиной и приглашая воспользоваться моей ошибкой. Будет хорошо, если удастся зажать его между пятами и краем арены. Мысленно считаю секундой. Пора. Скипетр на пояс, факел в руки. Активировать на максимум. В лучах истинного пламени проявляется пятящийся назад Рога. «Узнал предмет?» «Пох, фас, зверушки!» Рога скидывает стелс, спринтует в сторону, выходя из освещенного круга, и снова растворяется в невидимости. Не успели. Ну что ж, побегаем. Арена небольшая, метров 15 в диаметре. На максимальной скорости делаю змейку внутри круга. Хм, никого. Проскочил как-то гад. Ну еще разок. В этот раз таки высвечиваю рогу, пытающегося проскочить у кромки ограждения. Резко меняю траекторию, бегу к нему, фас. Вор шарахается из стороны в сторону, понимает, что бесполезно, и рвется ко мне. На полпути его перехватывают зверушки, я кастую руки, но рога все равно пробивается в ближний бой. Не все его комбо работают при бое лицом к лицу. Лучшие из них начинаются с ударов в спину, либо уклоном от выпада противника. Но мало мне не показалось. Мелкие скоростные удары, разделенные на блоки мощными плюхами от комбо и кровотечений — Все еще пытаюсь законтролить шустрого противника. Слетает магический щит. «Ну давай же!» Мигнул и потух костяной щит. Боль от множества мелких ударов срывает концентрацию. Вспышка света. Парализация слонных клинков. Рвусь в сторону и начинаю откачивать жизнь. Один мой каст, и Рога снова ломится ко мне, роняя по дороге капли крови от ударов двух озверевших петов. Спринтую, пытаясь держать дистанцию. Рога чуть быстрее. В 5 секунд настигает меня, но все это время он находится под давлением Маунта и Демонессы. Его здоровье просело до половины. Броня залита кровью. Не танк. Совсем не танк. Хитов и брони немного. Шмот, думаю, в основном на сопротивление магии и стелс. Стою под ударами, изредка пробиваю качалкой. Броня и толстокожесть помогают продержаться секунд 15, пока снова не сработала парализация. Рывок. Жизнь Роги в оранжевом секторе, скорость его падает, вот теперь побегаем. Тягаю его еще секунд 30 по арене, наконец петы доводят несчастного до полной потери подвижности. Едва успеваю повернуться и активировать последнюю качалку, мне кажется, так будет правильней, умереть от рук противника, а не зомби. Победа! Внимание! Вы победили в гостевом турнире Восточного замка. Получено 1000 очков славы. Внимание! Ваш уровень славы превысил 7000 единиц, и вы достигли третьего уровня известности. Вас знают в лицо. Торговцы дружественных фракций удивят вас более низкими ценами. Также вам станут доступны некоторые скрытые квесты. Возможны приглашения на официальные мероприятия от первых лиц городов и поселений. Трибуны бушуют. На арену летят лайки, разноцветные ленты и изредка сверкают золотые монеты. «У них тут есть хоть мальчик для сбора. Не ползать же мне по песку!» Слегка кланяюсь зрителям. Иду к выходу, но не своему, а туда, где появился возродившийся Рога. Он улыбается. Подхожу, хлопаем друг другу по плечам, братаемся, чем вызываем на трибунах очередную волну восторга. Уточняю. «Всё ок?» «Нормально. Без обид». Жму еще раз руку, спешу на свою сторону к подпрыгивающим в нетерпении войну и эльфе. Краем глаза вижу, как финансовый сектор перекрывает пузырь магического купола. Туда торопятся Стас и тройка его высокоуровневых соклановцев. Процедура изъятия выигрыша в действии. Интересно, о какой сумме идет речь? Обнимаюсь и расцеловываюсь с эльфой. Принимаю поздравительные хлопки от совсем уж незнакомых мне людей. Скидываю броню и подставляю уставшее тело легкому ветерку. Таня предлагает умыться, льет на голову и плечи прохладную воду из кувшина. Лепота. Через пару минут возвращается убегавший за выигрышем Эрик. Его лицо сияет, как золотая монета. Сразу становится ясно, что деньги получены. Воин рапортует. «Гостей обули по полной программе! Держи! Твоя доля!» Эрик передает мне 34 тысячи монет. Не слабо. Чуть в перегруз не ушел. Очень значительная сумма по игровым понятиям. Хомяк в экстазе. Тупо бьется головой об стену. А это тебе! Воин протягивает эльфи ее часть. две тысячи. Таня тихо плачет. Утешаю, как могу. Глажу густые волосы, шепчу что-то успокаивающее». Девушка поднимает заплаканные глаза. Я боюсь. Чего? «Никто не отберет. Проблем не будет. Да и мелочи это. Две штуки зеленых делов-то». «Я не о том. У меня в реале еще деньги есть. Теперь хватит на оружие. А я боюсь». «Ну, это нормально. удивительно если бы ты была спокойна и весела. Может, забьешь на месть? Или наймем кого-то? Наркоману дать на дозу, пусть он клиенту ржавый гвоздь в печень забьет». «Нет. Я сама. Это личное». «Задумался». Полностью ее понимаю. С точки зрения логики все верно. Кто-то прямо или косвенно наубил твою сестру. Ты убиваешь подонка в ответ. И пусть радуется, что только его, а не всех родственников до седьмого колена. Но какой стани киллер? Погорит еще на фазе покупки ствола. Все эти наемные специалисты по устранению наркотики и оружия на приватных форумах и интернете на 99% ментовская замануха по отлову лохов. Я и сам абсолютно не в теме, не говоря уже о том, что живу в абсолютно другом мире. Таня, мы не потянем сами. Спалишься и даже купить ничего не успеешь. Давай профи подключим. Вон Эрик, полжизни под ружьем. Должны быть связи, специальные знания. Сдавать тебя у него нет резона. Парень в цифре. Таня помолчала, потом как-то облегченно выдохнула. Хорошо, как скажешь. «Я дура, что решилась на все это и тебя втянула». «Релакс. Юридического статуса у нас нет. Богатеи пробили права наследования, но Уголовный кодекс пока что нас не касается». «Нас? Глеб, я в реале живу. Это ты местный?» «Тьфу ты. Забываю время от времени. Но ты ведь понимаешь, что тебя почти наверняка вычислят. После исполнения что делать будешь?» «Мне хорошо только в одном месте. Здесь». И тут меня вряд ли достанут. Так что пойду в срыв?» Задумался. «Мы в ответе за тех, кого приручили. Не знаю, любовь ли у нас, но вместе хорошо и легко. Пока что нам по пути, и я не буду возражать, если этот путь будет длинным». Наклонился и ласково поцеловал девушку. «Хорошо, Танюша. Где жить на первых порах, ты знаешь. Там как раз твой портрет на стене. А где взять капсулу для срыва, подскажу». Заодно и с моей мамой познакомишься.